«Что это такое? Мариус, ты же огненный!» Первым вскочил на ноги после мощного подземного толчка Юджин, задрав голову вверх. Я тоже завороженно уставилась в предзакатное небо. В низко над горами облака бил столб белого пламени, хорошо видимый, наверное, даже из столицы. «Я не знаю такого заклинания», Не сразу ответил Натари-младший. И, поверь мне, никто не знает. «Это работа Ренни», — прогудел Лем, облепленный испуганными детьми со всех сторон. «Больше некому». «Ну-ну, не бойтесь», — успокоил он ребятишек, вцепившихся в него, как клещи. «Там дядя Ренни всех плохих прихлопнул». «Может, ему нужна помощь?» Он может быть ранен». Я обернулась назад. Стоп огня исчез, только облака в том месте были окрашены красным. Кари, да что с тобой в последнее время?» Мариус поправил лямку походного мешка и окинул меня задумчивым взглядом. Ренни приказал вывести детей, и мы их выведем. «Хочешь вернуться и оставить нас без прикрытия?» А если опять на неупокоенных напоримся? Да, ты прав. Я за предельным усилием воли взяла себя в руки. Долг вассала перед сюзереном превыше всего. А вновь внезапно вспыкнувшие чувства... Ни время и не место. Он сказал, что догонит. Лем осторожно отцепил от себя марику ни за что не желавшую расставаться с медведем, и поставил ее на землю. И если он сказал, то сделает. Да, он слово держит, поддакнул Юджин. Пойдем вдоль реки, лик через десять будет еще одно наше поселение. Там у меня много родни, пристроим ребятишек пока там, а потом видно будет. Дети столько не пройдут, покачал головой Лемб. Они устали, напуганы и хотят есть. Надо будет устроить привал. Поддерживаю. Мариус выдернул воткнутую в землю глефу. Только отойти надо подальше. Возможно, вокруг ешьастают еще неупокоенные. Я знаю подходящее место. Слегу всего пройти. Юджин уже привычно встал впереди отряда, указывая путь. Но не успели мы пройти и десятка шагов, как растущие вдоль мелкой, но бурной горной реки кусты затрещали, и из них вывалился, чудом не словив выпущенное Мариусом на звук смертельное заклятие, окровавленный человек. Команда не могла уйти далеко. К тому же с детьми быстро передвигаться не получится. Юджин сказал, что выведет всех к реке. Вот туда я и двинул. А пока иду, стоит подумать, что мне со всем этим делать. Возникшие во мне силы меня, мягко говоря, беспокоили, как и открывшиеся знания. Чёрт, мне бы сейчас очень не помешал совет гиара Но как? В мир демонов нельзя попасть так же легко, как открыть дверь в соседнюю комнату. Туда меня провели высшие демоны, Обратно портал открыл сам Геар. Да и смогу ли я пройти грань миров? Повелитель говорил, что мертвые не могут пересечь границу. Разве что... Я вытянул из-под обгоревшей после попадания молнии личей одежды цепочку, на которой висел прощальный подарок Геара Кровавого. Рубин сверкал гранями в лучах заходящего солнца. Разбить... Нет. Поколебавшись, я спрятал камень обратно. Создавать новую пустошь во владениях клана я точно не стану. Будем разбираться своими силами. А рубин оставим на самый крайний случай, когда не будет другого выбора. Но вот хватит ли их, этих сил? Нас слишком мало, да и опыта никакого. Сможем ли уберечь целую страну? «Если разрывы, подобные тому, что я только что закрыл, станут появляться повсеместно?» «Пять человек...» «Вернее, три человека, уборотень и гном. Да и возникший разлом смогу закрыть только я. Здесь мне помощи ждать неоткуда. А еще святуши, о планах которых у нас нет никакой информации. Почему они так стремились меня убить?» Неужели они в сговоре с теми силами, против которых я только что сражался? Зачем им это? Только ради власти? Или у них какие-то другие соображения? Черт, голова кругом. Надо переговорить с отцом, а лучше со всеми главами кланов разом. Это дело касалось уже не одного меня, а всего Арханта. Задумавшись, я брел по дороге, когда вдруг почувствовал недалеко выброс магической энергии, как будто тонкую иголочку в мозг воткнули. Я-то знаю, что мозг сам по себе не имеет нервных окончаний и не может ничего чувствовать, но ощущение было именно таким. Я включил свой черно-белый телевизор и сразу увидел примерно в лиге от себя ярко светящиеся ауры. «Черт! Что же я раньше не додумался?» «Успели. У меня отлегло от сердца. Я хоть и проверил на наличие живых гномья поселения перед тем, как закрыть печать у разлом, все равно испытал облегчение от того, что с ними все в порядке». «Стоп! А это еще кто? Уж ауры своих друзей я изучить успел, и свечение малышни Дварфов тоже видно». А здесь какая-то рваная искрящаяся аура с красными всполохами. Чужой. Срочно туда. Эх, жаль, что у меня нет ускорения, как у кари. Оно бы мне ой как пригодилось. Я бросился бежать вверх по склону холма, на ходу окутываясь пеленой защиты. Это не нежить. У тех ауры мертвые и гнилые. Это маг. «Чёрт, быстрее!» скотившись по склону и проломившись сквозь густой кустарник, я вылетел на берег мелкой по причине долгого отсутствия дождей горной речушки и получил прямо в лоб сдвоенный удар фаербола и копья праха. Вернее, почти получил. Защитная пелена отбила огненный шар, который, рикошетом отскочив, разнёс в дребезги небольшой валун, а копье праха попросту впитала «Ух ты! Я теперь, оказывается, могу поглощать некроманские плетения? Козырно!» «Эй, вы чего?» Я поднял руки вверх, пока в меня еще чего не швырнули. «Своих не узнаете?» «Рени?» подслеповато прищурившись от бьющего ему прямо в глаза садящегося солнца, спросил Юджин, не перестав, впрочем, целиться в меня из своей ручной базуки. «Нет, твоя бабушка! Убери свою пуколку рыжей, то ведь я и обидеться «Ренни, слава богам! Ты как? А что там такое было?» Команда кинулась ко мне, забрасывая вопросами. «Стоп! Это еще кто?» Я указал на лежащее на берегу недвижное тело. На вас напали? Я почувствовал выброс магии и побежал сюда. Да не, какой там напали? Юджин засунул свое оружие в кожаную длинную кобуру на поясе и оглянулся. Вывалился прямо на нас, вот как ты сейчас. В него Мариус фаерболом пальнул, да промазал на его счастье. А потом он рухнул без сознания. Живой? Живой, пока дышит, раненый только. Так что там такое было, Ренни? Землю тряхнуло так, что мы все с ног попадали. Что за столб огня до самого неба? Потом все вопросы. Я подошел к лежащему на походном одеяле парню. Человек, не гном. Молодой, где-то нашего возраста, может, чуть постарше. Рукав и правый бок куртки незнакомца потемнили от впитавшейся крови. На святушу не похож, хотя... Тот молодой менталист тоже не был похож. Откуда он здесь взялся? Я присел на корточке возле бессознательного незнакомца, вглядываясь в его лицо. Черт, кого-то он мне напоминает. Мы не знаем, но посмотри на его одежду. Это явно не простолюдин. Мариус, как всегда, первым заметил детали, ускользнувшие от меня самого. И точно. «Дорогая ткань, хоть сейчас и грязная, и окровавленная, вышивка серебром. Точно не крестьянин. Ему надо помочь. Помогите снять с него куртку». С парня аккуратно стянули верхнюю одежду, оставив его только в тонкой нательной рубахе, намокшей от крови. «Лем, займи ребятишек, не надо им это видеть. Мертвяков рядом нет, я знаю». Медведь понятливо кивнул и отошел в сторонку, громко спросив у ребятишек, кто может быстрее всех зажечь костер. Нет, у него точно талант от бога. Боюсь, у него нет шансов. Склонившаяся над раненым каре печально качнула головой. Он потерял много крови. Мы даже до ближайшего поселения дворфов его не донесем. Умрет по дороге. Внезапно лежащий глухо застонал, и открыл глаза, оказавшиеся ярко-синего цвета, какого не бывает в природе. — Они убили. Они всех убили! — прошептал Синеглазый и вновь потерял сознание. — Так вот, кого он мне напоминал. Такие глаза были только у одного рода из всех магических кланов, населявших Архант. Отверженные. Он Форга. «Клан Молнии, мы как раз недалеко от границы с их долиной». Юджин угрюмо посмотрел по сторонам. «Неужели и у них началось?» «Дерьмо! Почему я не могу лечить, как Геар Кровавый? Ведь он вылечил тогда Лема, пострадавшего от удара неупокоенного, просто проведя рукой. На кой хрен великие силы, если не можешь помочь раненому?» Я в ярости ударил кулаком в песок. «Должен же быть выход!» И вселенная откликнулась. Еще одно знание из наследия древних взорвалось перед глазами на мгновение, выключив меня из реальности. Истинные четырехцветные могли не только убивать, они могли и спасать жизни. «Держите его!» – коротко приказал я, закатывая рукава. Мои соратники недоуменно переглянулись, но спорить не стали. Юджин навалился на ноги лежащего без сознания парня, а Мариус и Кари прижали к земле руки. Вот сейчас и посмотрим, чего я стою. Я сосредоточился и закрыл глаза. Перед глазами вспыхнула аура, на глазах угасающая. Парень умирал, держась на этом свете только чудом. Здесь не помог бы и повелитель Геар. Я вгляделся в рану. Тело лежащего стало полупрозрачным, подчиняясь внутренней команде. Удобно иногда иметь рентгеновское зрение. Точно, я был прав. Глубоко в груди парня, только немного не доставая до сердца, сидел наконечник стрелы. Видимо, во время горячки боя он словил стрелу в грудь, и дёрнул за древко, оставив кусок металла внутри. и Я не врач, но и я понял, что вырезать его нельзя. Парень этого уже не перенесёт. Нужны другие методы. Я положил ладонь на грудь форги. Кровь не вода, но, может, мои силы четырёхцветного и здесь сгодятся. А ну-ка. Получилось. Наконечник, выталкиванный напором крови, Стал медленно двигаться, отходя от сердца. Ещё немного. Есть! Кусок заострённого металла показался из раневого канала. Плеснула тёмная кровь. Вот теперь можно работать. Я вытащил наконечник, показавшийся мне очень горячим, и отбросил его в сторону. Теперь закрыть рану. Добавить энергии телу, чтобы не остановилось сердце, Чёрт, я плеснул слишком много. Тело выгнулось дугой, чуть не скинув Юджина. Держите крепче! И я надавил двумя руками на грудь раненого, прижимая его к земле. Это оказалось непросто. Даже вчетвером мы едва могли удерживать бившееся тело Форги. Наконец конвульсии стали ослабевать, скованные судорогой мышцы расслабились, и парень затих. «Ренни, ты что с ним сделал?» Юджин вытер выступивший на лбу пот. «Он бился, как дикий тайгар!» «Смотрите!» Мариус уставился на грудь лежащего мага. Рана исчезала прямо на глазах. Несколько мгновений, и от нее не осталось даже следа. Только на коже, там, где я приложил к груди руку, Остался отпечаток моей пятерни, как от ожога. «Ничего себе!» Внезапно будто серая пелена встала перед глазами и меня повело в сторону. Я зашатался, и если бы не кари, подхватившая меня, точно бы позорно рухнул на землю. «Что это со мной?» «Похоже, я отдал слишком много энергии». «Стоп!» «А какую энергию я отдал?» «У меня похолодело в груди. Я ведь мертв. Я отдал энергию мертвых. Что я наделал?» «Сюзерен, что с вами?» Карри обеспокоенно склонилась надо мной, и вновь, как тогда в пустоши, близко-близко я увидел ее глаза. Мне вдруг до безумия захотелось прижаться к ее губам но я даже пальцем пошевелить не мог. Вот гадство! «Он не дышит! Рэнни!» Подлетел Юджин, и на мою грудную клетку обрушились пудовые гноми-кулачищи. Я услышал, как треснуло несколько ребер. Я читал как-то, что при реанимации переломы ребер совсем нередкое явление, но не думал, что когда-нибудь мне придется испытать это на себе». «У него сердце не бьется! Бургис над Габур! Оживай, морда альбиносная!» Орал Юджин, ломая мне очередное ребро в тщетной попытке завести давно не бьющееся сердце.